Глава тринадцатая. Линда. В этот день Харт так и не пришел, чем окончательно убедил меня в своем безразличии. Утром, когда я проснулась, долго не могла понять, что же изменилось. Вроде и Альма на месте, и Шидрик вон дремлет в кресле. Стояла полнейшая тишина, но она меня пугала. Однако потом я внезапно обнаружила, что картинка за иллюминатором изменилась. Мы снова двигались в обычном пространстве и снаружи ярко сияла какая-то красная туманность, зловеще простирая свои щупальца к нам, словно пыталась дотянуться ими до корабля. А еще светились далекие яркие звезды, которые складывались в незнакомые созвездия. Что ж, мы вышли из гиперпространства, как Харты говорил. Кстати, что за странные события он имел в виду? Но больше звонить ему я не собиралась. Вскоре я заказала в каюту завтрак, переоделась и принялась ждать робота с камбуза. Альма забавлялась тем, что лежала на спине, пытаясь поймать лапой подвижную голограмму инопланетной крысы, которую я скачала в сайсы, ещё на лайнере. Шидрик в полной задумчивости сидел у иллюминатора, не сводя взгляда с космоса. Я решила, что он грустит по дому, поэтому не доставала его вопросами. Мне и самой было о чем поразмыслить. Звездолёт двигался довольно быстро как я поняла по перемещающейся туманности. Но едва Альма лениво направилась в соседнее помещение, как Гоша всполошился. Внезапно покатился к двери, за которой скрылась Ленгара. Щупальца удлинилась и коснулась замка, закрывая его. «Эй, а ты что задумал?» Удивленно уставилась я на Шидрика. «Нам пора», — мелькнула в моей голове. Он повернулся ко мне и открыл глаз, расширив его до предела. Оттенок радужки вдруг изменился с синего на ядовито зеленый а само тело вместо розового стало темно бордовым На Гоше появились многочисленные фиолетовые шипы, делая его похожим на таинственный вирус. Теперь он вовсе не напоминал милых существ, которых я видела на записях в сети, и пугал меня до дрожи в коленях. «Да кто ты такой на самом деле?» Попятилась я, пытаясь сообразить, что предпринять. Ситуация выходила из-под контроля. Я знала, что за дверью по-прежнему дежурит стража, и мне вдруг сразу стало ясно, от кого они меня охраняли. Вот только этот кто-то, кажется, сейчас находился рядом. Я закричала, но крик застыл в горле, перейдя в долгий хрип. Меня загипнотизировал взгляд существа, которое я по наивности приютила. Я слышала, что Альма рычала и царапала изнутри двери уборной, но ничего не могла сделать, ведь тело перестало подчиняться, полностью покорившись инопланетному монстру. Мысли стали вязкими, едва складываясь во что-то конкретное, а в голове прозвучал приказ. «Собирайся, мы уходим». Я ни о чем не спрашивала, лишь быстро обулась и надела куртку. Разум полностью контролировался этим жутким существом. Когда он вынудил выйти из комнаты, я была подумала, что сейчас охранники за меня вступятся. Но фиолетовый засранец направил на них поток своего странного сознания. Оба нарианина не успели даже поднять оружие как обессиленно опустились на пол, закрыв глаза. В тот момент я почувствовала мощную энергию, исходящую от монстра, ведь мы все еще оставались связаны ментально. Я ничего не могла ему противопоставить. Шарик подобрался к одному из находящихся в отключке стражников и, ловко орудая щупальцами, снял с его пояса какую-то блестящую пластинку. Мы направились дальше по кораблю, план которого инопланетянин, как выяснилось, знал очень даже неплохо хотя перед тем нагло врал. По дороге ему пришлось вырубить еще пару членов экипажа, используя тот же способ. Мне хотелось спросить, как он это делает, но уродец велел мне молчать. Мелькали какие-то секции, коридоры, лифты. Я не могла ни на чем сконцентрироваться, поэтому даже не запоминала. Закрытые двери отсеков шарик открывал пластинкой, которая являлась идентификационным чипом с кодами. Он сразу знал, что нужно забирать у охранника. И вообще оказался вовсе не простым космическим зверьком, каким я его представляла все это время, а существом с развитым интеллектом, пусть его мысли сильно отличались от мыслей обычных гуманоидов. Понемногу я приходила в себя. Сопротивляться приказу не выходило, но вполне оценивала ситуацию. Я надеялась, нас заметят на внутренних камерах линкора быстрее, чем случится что-то непоправимое. Но вскоре поняла, что все не так-то просто. Фиолетовый умудрился вывести из строя систему наблюдения, запустив щупальца в какой-то щиток. По кораблю пронесся протяжный вой сирены. Включилась сигнализация. Алже-Шидрик потащил меня в другую сторону, путая следы. «Мы все равно не сможем покинуть адмиральский линкор», — наивно подумала я. И ошиблась. Мы добрались до большого помещения, где в специальных устройствах стояли темные спасательные капсулы. Фиолетовый заставил меня сесть в одну из них и пристегнуться, а сам уселся за панель управления, задавая какие-то настройки. Капсула дернулась. Аппарат плавно отделился от корабля, вылетев прямо в космос. Меня от страха охватила дрожь, но пупырчатый шарик заверил, что все под контролем. Успокоил, так сказать. Я с тревогой наблюдала, как мы удалялись в пустоту, и понимала, что это конец. Внезапно в голове стало как-то легче. Ко мне вернулся дар речи. На кого ты работаешь, выдохнула, со страхом глядя на алую туманность, к которой мы приближались. Это вы, люди, привыкли кому-то подчиняться. Просто не можете иначе, донеслась едкая мысль. Мне вовсе не обязательно на кого-то работать, чтобы нормально жить. Зачем тогда ты меня похитил? Улетел бы сам, тебе ведь никто не держал. Твоя глупость просто поражает, раздраженно отозвался он. Мне предстоит несколько дней пути через туманность. Чем же я буду питаться по дороге? Да и потом ты очень даже пригодишься». «Что? Ты взял меня с собой в качестве еды?» Я почувствовала, как кровь стынет в венах. Это мелкое чудовище собиралось меня сожрать? Ну все, кран, ты, От его ответа стало совсем дурно. Мне абсолютно не хотелось оказаться съеденной. «Не в привычном тебе смысле. Если не заметила, рта у меня нет, и я не поедаю чужую плоть. Фу, это так мерзко». Издевательски отозвался круглый уродец. «Кто бы говорил о мерзости? Он вообще себя в зеркало видел? Мне достаточно твоей жизненной силы. Повезло, что ты измененная землянка. Ты способна отдавать энергию в большом количестве и быстро восстанавливаться. Твоего резерва хватит надолго. Не то что тех Нориан, которых пришлось выпить на корабле, чтобы набраться сил для дальнейшего путешествия». Я ухватилась руками за подлокотники кресла напряженно глядя на одноглазого монстра, внимательно следящего за маршрутом. Он явно знал, куда летел. Похоже, заранее готовился к дороге. Интересно, а каким способом он намеревается брать мою энергию? Надеюсь, не тем же, что и адмирал. Встряхнула головой, отбросив в сторону панические мысли. Волновала Альма, оставшаяся на корабле со Старкастером, которого она при этом терпеть не могла. Станет ли адмирал меня искать? Ведь для этого придется отклониться от маршрута а у него задание. Мы уже влетели в туманность. Здесь наверняка куча разных помех, а среди гигантского космического облака легко затеряться. Я боялась спрашивать Шарика, куда мы вообще направляемся. Вскоре гашельерд, кстати, это оказалось его настоящим именем, позволил подняться и ходить по шлюпке, слегка ослабив свой контроль. Все равно мне отсюда некуда было деваться, а в управлении компьютером я не разбиралась. Кроме рубки, здесь имелась комнатушка с гамаками и встроенным в стену холодильником, где нашлись полуфабрикаты. За дверью оказалась мини-уборная. все таки капсула предназначалась для спасения нескольких нориан в экстренной ситуации. Я немного полежала в гамаке. А потом меня укачало, и на какое-то время я отключилась. Когда проснулась, поняла, что мы забрались еще дальше, вглубь туманности. На экране мелькали многочисленные астероиды а впереди светились белые звезды, но облако зрительно меняло их цвет на розовый. Гашельярд находился в кресле пилота с закрытым глазом. Он чуть расползся по сиденью и не двигался. Я вновь перевела взгляд на монитор, затем на панель управления. А что, если попробовать подать Харду сигнал? Конечно, я не знала, как это сделать, но наверняка в капсуле есть прибор для связи. Вот бы мне сейчас умение секретной агентки Элинды Гровер. Она наверняка знала, как это сделать, в отличие от отсталой попаданки из прошлого. Во время последнего разговора со Старкастером у меня получилось вспомнить немного о жизни предшественницы. А значит, ее воспоминания частично сохранились в мозге и после моего удивительного перемещения. Да и с Айсетом я разобралась таким же образом. Оба раза просто расслабилась и действовала на автомате. Так может, снова попробовать? Другого выхода нет, иначе сгину в космосе. Точнее, стану ужином фиолетовому энерговампиру, которому я своей наивности поверила, не послушав Альму. Я подкралась к панели управления, пытаясь полностью абстрагироваться от окружающей обстановки. Просто смотрела на мигающие лампочки на сенсоре, затем на экран, и внушала себе, что надо сделать по итогу. Хотя не думать о монстре, находящемся рядом, было весьма сложно. В голове мелькнула картинка, как мои руки двигаются над панелью, и я, улучив момент... Шагнула вперед, отдаваясь на волю чужой памяти. Что-то быстро нажала, потом еще и еще. Передо мной открылся список каналов связи, и я интуитивно отправила по всем стандартный сигнал о помощи, не растрачивая время на объяснение. Внезапно мою голову сдавило невидимыми тисками. Я отшатнулась и упала на пол, ощутив сильную боль, которая на несколько мгновений поглотила мысли, отрезав меня от реальности. Это было ужасно. «Что ты делаешь, паршивая Тарианка? Отдаваясь мигренью, раздался разгневанный голос внутри. «Захотела нас выдать?» Затуманенным взглядом я видела, как Гош пытается исправить ситуацию. Закрывает каналы, что-то там блокирует, меняет направление движения аппарата. Я не могла даже подняться, чтобы ему воспротивиться. Оставалось надеяться, мне все-таки удалось послать сигнал с просьбой о спасении. И его кто-то получит, несмотря на многочисленные помехи облака. Боль отступила, и я попыталась встать. Но к этому мгновению мерзкий инопланетяжка завершил манипуляцию с бортовым компьютером. Словно сливовая желатиновая масса, он скатился с кресла пилота и направился ко мне на своих гадких ножках-щупальцах. Навис надо мной, расширив кроваво-красный глаз, пока вокруг в пространстве рубки плавно шевелились фиолетовые отростки. Зрелище вызвало волну отторжения. Я вжалась затылком в пол, чтобы хоть как-то от него отдалиться. Бежать не могла, равно как и дать отпор ужасному существу. «У тебя ничего не вышло, зря старалась, но ты меня очень разозлила, я даже проголодался». «Не надо, пожалуйста», — отправила рваную мысль, но это уже не помогло. Мое сознание покорилось мелкому монстру, который был гораздо сильнее телепатически. Ненадолго показалось, что меня вообще не существует, Я не чувствовала ни рук, ни ног, не слышала собственного сердцебиения и будто слилась с чужеродным разумом в одно целое. Я ощущала только страх перед неизвестностью, и этот страх подпитывал вампирскую сущность Гоша. Из меня в прямом смысле этого слова высасывали энергию, и с каждой секундой силы уходили, перетекая в другое тело. Чужеродный разум не внимал моим просьбам остановиться, а потом я уже и просить ни о чем не могла. Все вокруг расплылось, и на какое-то время я просто отключилась, подумав, что умираю. Что ж, однажды я уже умерла. Вторая попытка пожить оказалась напрасной. Постепенно очертания рубки снова прояснились, и я сообразила, что по-прежнему лежу на полу, который чуть слышно вибрировал. Тело затекло, спину ломило. Я кое-как перекатилась на бок, и меня стало подташнивать но ясно одно – я жива, хоть монстр и полакомился моей энергией. Кажется, он говорил, что силы восстановятся, но пока я чувствовала себя отвратительно. «Очнулась? А ты, оказывается, вкусная. Хорошо, что я тебя не убил». «Дай воды», – простонала я, не обращая внимания на голос в голове. Но приносить мне воду фиолетовый засранец не собирался. Пришлось самой ползти к двери, где я смогла подняться на ноги, держась за косяк меня пошатывало от слабости, в глазах темнело. Первым делом я заглянула в уборную, где меня сразу же стошнило, а потом отыскала капсулу с чистой водой и сделала несколько глотков, чтобы убрать мерзкий привкус во рту. Едва хватило сил добраться до гамака, где я вновь уснула. Проснувшись, сразу почувствовала голод. Мне срочно требовалось восстановить ресурсы организма, да и ходить я уже могла без проблем. Я вытащила из контейнера белые тюбики с незнакомыми норианскими надписями и, не особо разбирая, что там написано, стала по очереди пробовать. В одном оказалось фруктовое пюре, в другом — мясные консервы, в третьем — что-то вроде детского творожка. Но все они, видно, имели повышенную питательность, потому что я наелась очень быстро. Через несколько часов меня окончательно отпустило. Время тянулось бесконечно долго. Я уже не знала, день сейчас или ночь, В капсуле это вообще не имело смысла. Просто делала то, чего требовал организм. Спала, когда начинала клонить в сон. Ела, когда урчала в желудке. Оставшееся время наблюдала за своим похитителем. Кстати, Гошу все-таки требовалась вода, хоть он и не пил ее обычным способом, а впитывал, словно губка. Видно, часть ее потом снова испарялась. Мы уже забрались так далеко в туманность, что надежда на спасение окончательно угасла. Вряд ли кто-то станет меня искать в этой космической глухомании. Я понятия не имела, где мы вообще находимся. Агош на такие вопросы не отвечал принципиально. Не считал необходимым общаться со своей едой или просто не хотел разговаривать. Но зато я уже знала, что где-то в облаке есть планета, куда мы и летели. Примерно через сутки или чуть больше монстр повторил экзекуцию, снова напившись моей энергией. Убивать меня он не планировал, поэтому растягивал удовольствие. Расчухавшись, я поняла, что долго так продолжаться не может. Хоть и чувствовала себя плохо, сдаваться не собиралась. В капсуле я действительно ничего не смогу предпринять. А вот когда доберемся до места, что-нибудь придумаю.